Когда судья принялась питать эксперта с помощью мемуаров Берегового, которые Иван к стыду своему не читал, они с Зайцевым переглянулись и слегка воспрянули духом. Правосудие допустило теоретическую возможность, что они не раздолбай. Уже хорошо, уже не так обидно идти на зону, или, как говорят матерые з ы к и отправляться эту самую зону топтать. Как страстный ч т е ц зарубежных детективов с многолетним стажем сказал Лев Михайлович после заседания. Могу авторитетно заявить, что после такого обоснованного сомнения в Америке нас мгновенно оправдали бы. Но мы не в Америке, напомнил Иван. Что да, то да. Лев Михайлович поспешил к жене, а Иван с Павлом Степановичем и Наташей остались на крыльце ждать Штурмана, который побежал в гастроном за стеклянными билетами. Массивная дубовая дверь открылась и выпустила прокурора. Он остановился на ступенях. И мрачно улыбаясь, поманил Ивана к себе. Он подошел, стараясь избегать тусклого прокурорского взгляда. Иван не понаслышке знал, что такое казарма, и считал себя человеком на т р е н и р о в а н н ы м по части обоняния. Но от прокурора так противно несло застарелым потом вперемешку с табаком, что он постарался сильно не приближаться. Прокурор сам подошел почти вплотную. И к приятным запахам присоединился еще вид перха, т и р а с с ы п а н н ы й по синему мундиру, как звезды на небосклоне. Иван сделал вид, что любуется закатом. Я не должен с вами говорить, но ради ваших интересов замечу, что показания эксперта ничего не меняют, – п р о ш и п а л прокурор. Пусть они вас не обнадеживают, потому что это делается специально, чтобы исключить возможность апелляции. Если вы не хотите в колонию, то я очень советую вам признать вину. Спасибо, сказал Иван и отступил. Он был, конечно, человек наивный, но не настолько, чтобы верить фразы, начинающиеся с "ради ваших интересов". Я ведь могу и переквалифицировать статью на первую часть, а там до пятнадцати лет. Почитайте сами, бросил прокурор. Иван в ответ только рукой махнул. В этот раз он летел с незнакомым экипажем. Но мужики знали про его печальную ситуацию, поэтому категорически не приняли свою законную бутылку и позвали в кабину. Но Иван сам не пошел, чтобы не бередить душу. Сидел на месте стюардессы и вспоминал, как после катапультирования к нему приходили товарищи по службе и ком полка, жалели и убеждали, что он не сделал никакой ошибки, а совсем наоборот. ставили его в пример, что разобрался в ситуации и принял своевременное решение, а не стал бороться за машину до последнего и не погиб вместе с ней. Почему же на гражданке иначе? Почему о м г о т о в впаять по пятнадцать лет в сущности за то, что остались живы? Да в общем три или пятнадцать не так уж и важно. Любая о т с и д к а крушения жизни якорь, который навсегда привяжет тебя к дну. Летать не будешь? На приличную работу не возьмут, так и придется до смерти разгружать плодовое ягодное вино в ближайшем гастрономе. Папа, ясное дело, откажется от деклассированного сына, и Лиза тоже неизвестно захочет ли опускаться на дно вместе с мужем. Уйдет не ради себя, т а к ради Стасика, чтобы у ребенка перед глазами не маячил пример деградации. Настоящий офицер в такой ситуации застрелился бы, не дожидаясь суда, а он струсил. Иван тряхнул головой. Судья подарил а ему еще три дня жизни, и надо их прожить хорошо и радостно, не т р е в о ж а с ь о будущем. Утром Лиза ушла на работу, а он повел Сасика т на кровь. Ивану было жаль ребенка, которому ни за что ни про что будут колоть палец, но Лиза с Ольгой Васильевной всегда перестраховывались и назначали контрольные анализы после болезни. Иван держал в своей руке тонкую маленькую руку и п р и н а р а в л и в а л с я к походке сына. Смиряться со ш а г было непривычно, и так странно, что он не умел этого раньше. Стасик шел бодро, раз только застрял возле огромного рыжего кота, непонятно каким чудом закрепившегося на узком карнизе. Кот щурился под лучами солнца и неторопливо уводил хвостом, будто говорил, что я вас всех, конечно, презираю, и мир в целом отвратительное место, но день выдался на удивление не дурной, так что ладно. Ладно, сказал Иван Кату, и они со Стасиком пошли дальше. В поликлинике т е м н о м с т а р о м особнячке, красивым, но мало приспособленным для нужд медицины, было с у м р а ч н о а очередь в лабораторию едва умещалась в узком коридоре. Иван хотел з а н я т и е отойти, но мамочки довольно нервные ему сказали, что здесь так не делается. Очередь живая, пришел так стой. Все стулья были заняты, и Иван прислонился к стене. Частично загораживая собой портрет своего тёзки Иван Царевича, наверное, к лучшему для детской психики, потому что художник придал своему герою такой безумный взгляд, что Ивану сделалось не по себе. Стасик сразу нашёл себе т о в а р и щ а из ребятишек в очереди, и они стали с пользой проводить время, гоняя по тесному коридору. Иван р о с и я наследил за сыном, а в голову все лезли мысли о суде и колонии, хоть о н и д а л себе зарок эти три дня жить настоящей минутой. Он прекрасно знал пословицу, что от тюрьмы до да от сумы не зарекайся. Ну и перспектива угодить за решетку представлялась ему такой же реальной, как полететь на Луну, причем без помощи космического аппарата. В тюрьме сидят особые люди, представители другой породы, не такие, как он. И вдруг, пожалуйста, как он там выживет в колонии, и воздух то, наверное, другой, не приспособленный для з а к о н о послушного человека. В училище он тоже жил в казарме, и первые три года нельзя сказать, что пользовался полной свободой. Ребята тоже были разные и агрессивные, встречались и дедовщина, и з в е с т н а ему не понаслышке. Умеет он жить в замкнутом мужском коллективе, но в училище он гордился собой, а в т ю р ь м е придется стыдиться. А может ли уверенность, что он осужден несправедливо? Трудно сказать. Раньше не помогало. Когда отец б о й к о т и р о в а л его, Иван все равно чувствовал себя последней тварью недостойной жизни, даже если твердо знал, что ничего плохого не совершил. Из-за двери лаборатории непрерывно доносился детский плач. Одна девочка кричала так пронзительно, что у Ивана заложило уши. Родители тоже кричали и почти все одно и то же: если не прекратишь, я тебя отдам тете и не выдумывай, что тебе больно. Иван знал, что не больно. Но ведь и у него самого сердце противно сжималось каждый раз, когда ему на медкомиссии кололи палец. Стасик сказал, что он уже взрослый и сам прекрасно справится, поэтому папа пусть ждет его в коридоре. Но Иван все равно зашел просто поддержать. Сын поздоровался, с видом опытного бойца сел на стульчик и протянул руку лаборантке. Стоя в дверях, Иван смотрел, как медсестра сжимает сыну палец, протирает спиртом и быстро бьет скарификатором. В ушах вдруг зазвенело, загудело, откуда-то в ы п а л о зеленое облако, закрывая перед ним набухающую каплю крови, и тут же все завертелось, поплыло, и о с т а в ш и й с я крох сознания хватило только, чтобы тихо осесть по стеночке, а не р у х н у т ь на стеклянный шкаф. Потом в нос ударил резкий запах, и кто-то стал бить его по щекам. Но бьет и бьет, надоест, перестанет, рассудил Иван, которому не хотелось возвращаться из пустоты. Уютные, как в а т н о е о д е я л о но удары продолжались, и пришлось открыть глаза. Его окружали встревоженные женщины в белых халатах. Очухался, злорадно сказала одна и сунула ему поднос ватку с нашатырным спиртом. Иван покорно вдохнул. А я вам сто раз говорила, нечего сюда папаш пускать. Ладно, ладно, круглая старушка в тяжелых очках пощупала его пульс. Просто обморок. н о кто бы мог подумать, что у такого героического ребенка папа окажется такой хлюпик. Иван завертел головой в поисках своего героического ребенка. Стасик сидел на стульчике и смотрел на отца со задачным видом. Иван улыбнулся ему и попытался встать. Сидите, сидите еще минуточку, я принесу сладкого ч а ю Да все нормально со мной, не беспокойтесь. Вижу, вижу. Нет, молодой человек, вы явно не в своего сына пошли, усмехнулась з л о р а д н а я снова ткнув ватку Ивану под нос. Стасик у вас уникальный человек, уж чего мы с ним только не делали, а ни одной слезы не проронил. Боевой, бесстрашный, а вы что? Иголочку увидели и скопыт д о л о й Да я вообще позор семьи, согласился Иван. Нате, Пете. Старушка подала ему чай в белой эмалированной кружке с арбузиком на боку. Иван покорно выпил теплую сладковатую жидкость и встал. Как вы себя чувствуете? Иван прислушался. Голова не кружилась, не мутила. Он прижал п а л ь ц к запястью другой руки. п у л ь с вроде ровный. Он сказал, что все в порядке, забрал Стасика и у ш ё л Выдя из поликлиники, они не спеша направились домой. Давишний кот все лежал на карнизе, не обращая ни малейшего внимания на с н у ю щ и х мимо воробьев. Как ты себя чувствуешь? спросил Стасик, заглядывая ему в глаза. Все нормально. Напугал тебя? Стасик пожал плечами. Я горжусь тобой, сынок, сказал Иван и чуть не согнулся от стыда. Так фальшиво прозвучала эта фраза. Горжусь тобой. Разве это с е б е л ю б и в о е удовольствие от успехов ребенка и есть гордость за него? Родители гордятся пятерками, победами, раздуваются как клопы от детских жертвоприношений на их алтарь, но ведь жизнь не всегда бывает справедлива, и не все вершины возможно покорить. Иногда противник оказывается сильнее. И что? Разве это повод не любить своего ребенка, который боролся, но проиграл? Неужели любви достоин только победитель? Почему черт возьми теткам из поликлиники пришлось ткнуть его носом в стасиково мужество? чтобы он просто заметил, что сын тоже человек. Иван покрепче сжал руку Стасика. Сын был не таким, как он хотел, и он предпочитал его не знать. Не такой, как мне надо, значит будешь никаким. Небольшой прогресс по сравнению с папиным принципом, если ты не такой, как я хочу, значит будешь никем. Но надо признать очень небольшой прогресс, буквально крохотный. В сущности, они с отцом жили будто разделенные глухим забором. И только когда он подпрыгивал достаточно высоко, то попадал в фокус внимания родителей. Конечно, он натренировал ноги, научился жить в прыжке и благодаря этому много г о добился. Но что толку, если он не умеет любить своего сына и гордиться им? И только поэтому Стасик болеет, а вовсе не из-за папиных бойкотов. Невелика доблесть сказать ребенку, что гордишься им, когда он стоит на п ь е д е с т а л е пьяный от счастья. А ты попробуй скажи это человеку в самую темную минуту его жизни, когда пропало все, к чему он стремился, о чем мечтал, и когда ему особенно важно услышать от близких, что они рядом. Наверное, гордиться – это верить, что человек знает, что делает, и поддерживать его, даже если бы сам ты поступил иначе. Он не сказал сыну, что гордится им, когда Стасик научил с я с т о я т ь на коньках. И правильно, потому что сказать это следовало раньше, когда Стасик упал на лед, но не заплакал, а встал и попытался снова. Гордиться, это помогать не сдаваться, а не купаться в лучах детских успехов, как тот кот на солнышке. Черт побери, как же обидно, что именно сейчас, когда он, кажется, что-то понял и появился шанс сблизиться с женой и сыном, его грубо в ы д е р н у т из семьи. Стас. А хочешь, поедем ко мне на работу? спросил Иван. Покажу тебе самолеты. Сын окатил его суровым взглядом. Знаешь что, папа? внушительно сказал он. Пойдем домой. Ты уже сегодня показал самолеты. Ну пойдем, засмеялся Иван.